Я всё это толковал этому что-то угороховому, пока у меня не помутилось в голове. Придётся сделать, как предлагал Фрэнк, уехать в горы. Там ты сможешь работать с открытой дверью. Сидеть в запрети невозможно, просто немыслимо. Но это опасно, возразила Джинни. Здесь много трейлеров вроде нашего, а в горах, если нас обнаружат, конечно же, заинтересуются и станут докапываться, кто мы такие. идёт с риском ночь, со злостью ответил Блэк. Если Джей по неудаче подобрать шифр, нужно будет разрезать двери в тогеном. А здесь это сделать невозможно. Все дороги ещё патрулируются. Нас могут задержать, неловко вставил Китсон. Потом неизвестно, потянет ли Бьюик такой вес по горной дороге. Я бывал в тех краях. Дороги там плохие. К тому же неделю-две назад Один участок повредила буря. «Придется пойти на это», — повторил Блэк. «Если мы выйдем отсюда завтра в полдень, мы доберемся до горной дороги к вечеру. Надо купить палатку и запастись едой. Да, жизнь там будет нелегкая. Но как-нибудь перетерпим, пока Джипа не взломает дверь сейфа». «Нет, на меня не рассчитывайте», — крикнул Джипа. «Я уезжаю домой». Блэк хотел что-то ответить, но в это время в дверь домика постучали. Наступило напряжённое молчание. Блэк встал, держа в руке пистолет. Джей поуставился на дверь, лицо его побледнело. Дженни зло прошептала: "Отправляйтесь в спальню". Блэк схватил Джея, рывком поставил его на ноги и повелок в спальню. Китсон прошёл через комнату и открыл входные двери. У входа стоял Фред Бредфорд. "А, привет, мистер Гаррисон."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 Бредфорд вошёл в гостиную. Он явно чувствовал себя неловко. "Налей мистеру Бредфорду что-нибудь выпить, Алекс", сказала Джинни. "Нет, спасибо. Я вроде бы не хочу". Он сидел, потирая колени ладонями. "Не буду отнимать у вас много времени. Мой парнишка гулял здесь у вас днём". Бредфорд в упор посмотрел на Китсена. "Он сказал мне, что в вашем трейлере В были какие-то двое мужчин. У Китсена на мгновение замерло сердце. Он о взглянул на Дженни, не зная, что сказать. А это двое наших друзей, спокойно ответила девушка и улыбнулась Бретфорду. Мы обещали доложить им трейлер на время отпуска, и они приезжали посмотреть его, пока мы были в городе. Бретфорд облегчённо вздохнул. О, смотри-ка, я толковал своей мопарнишке, что дело примерно так и обстоит, но он и служить не хочет. "Они", говорит он, ссорились, орали друг на дружку. <хе -хе -хе -хе> и это его напугало. Он решил, что они грабители". Женя рассмеялась, но уже это показалось слишком. "Но вообще-то я бы не доверила им свой счёт в банке. Они вечно ссорятся и тем не менее собираются вместе провести отпуск". "Вернишку, мы его нездорово погадили", повторил Бретфорд. "Я решил, что вам надо сказать. На этом озере случались кражи и грабежи. Но раз это ваши друзья, большое спасибо, что пообеспокоились. Может быть, всё-таки выпьете, мистер Бретфорд?" "А он нет, нет, спасибо. Не стану вас задерживать". В задумчивости он потянул себя за нас. "Знаете, для своего возраста мой парнишка здорово соображает. У него даже есть своя теория насчет пропавшего броневика. Он считает, что машина спрятана в трейлере. Китсон невольно жал кулаки и поспешно осунул их в карман и брюк. Дженни замерла, но ничем не выдала свое волнение. «В трейлере? Почему это пришло ему в голову?» «Наверное, потому что здесь кругом трейлеры», снисходительно улыбаясь, ответил Брэдфорд. «Но скажу вам, мысль неплохая». Пернишка говорит, что полицейские суроду не додумаются искать бронемашину в таком вот кемпинге. И, наверное, он прав. Безусловно. Голова у него работает неплохо. Ничего не скажешь. Он хочет, чтобы я заявил в полицию, а думать, что если броневик найдут в трейлере, он получит награду. Вот читали, теперь награда уже 5000 долларов. Немалые денежки. После недолгого молчания Дженни сказала: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 У вас у самого ведь тоже трейлер Мистер Бредфорд. И я не удивляюсь, если в полиции начнут подозревать в угоне броневика вас самого. Помню, отец как-то нашёл жемчужное ожерелье и отнёс его в полицию, чтобы получить награду. А они его тут же арестовали, и потребовалось уйма времени и денег, чтобы снять с него обвинения, а награды говорить нечего. Бредфорд широко раскрыл глаза. Что вы говорите? Я об этом не подумал. «Это решает дело. Я туда лезть не стану. Очень рад, что поговорил с вами. Мне и в голову не пришло, что эта история может вот так обернуться». Он поднялся со стула. «Мы прощаемся, мистер Брэдфорд», — сказала Джинни, улыбаясь. «Завтра уезжаем». «Завтра? О, какая обида! Вам, значит, здесь не понравилось? Наоборот, здесь чудесно? Но мы задумали длинное путешествие». Сначала поедем на Стеклик, потом на Рендерлик. А, не близкий путь. Желаю счастья. Брэдфорд попрощался с ними за руку. Он ещё постоял несколько минут в дверях, продолжая разговаривать. Дженни и Китсон с нетерпением ждали, когда он наконец уйдёт. Наговорившись, Брэдфорд помахал рукой и направился по освещённой лунной тропинке к своему домику. Дженни закрыла дверь и повернула ключ.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 Мы не имеем права здесь сказать. Мальчишка может решиться на неожиданный ход. Он повернулся к Китсину. "Иди отсюда и сиди в трейлере. Вдруг этот гадёныш вздумает ещё раз наведаться и пошпионить". Китсин кивнул. Он отпер дверь и вышел в темноту. Джип сказал ровным, не допускающим возражений тоном: "Завтра я уезжаю домой. Понятно? С меня довольно". «А сейчас я иду спать». Он ушел в спальню и захлопнул за собой дверь. «Я приведу его в чувства», — сказал Блэк, и глаза его нехорошо блеснули. «Мне уж не втерпешь от этого слезняка». Джинни ушла в кухню, принялась готовить ужин. Блэк стоял, привалившись к двери. «Да, ты здорово обошла этого типа, крошка», — сказал он. «Ты обдумала мое предложение? Я парень не промах, и ты умница». получается неплохая парочка из двух достаточно толковых людей. Как насчёт этого? Дженни положила два больших бифштекса на горячую сковородку. И я бы на тебя не взглянула. Останься ты единственным и последним мужчиной на земле, сказала она, не поворачивая головы. О'кей, крошка. Ещё увидим. Он направился к креслу и сел, улыбаясь загадочно, будто задумал какую-то тайную шутку.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 и решили, что ездить в город, когда они заберутся в горы, будет небезопасно. Поэтому надо взять с собой столько продуктов, чтобы их хватило, пока Джипа не справится с замком. Китсон быстро поднял заднюю стенку трейлера, Блэк и Джипа проскользнули внутрь, и Китсон закрыл трейлер. Все это заняло не более двух секунд. «Я побуду здесь, а ты пойди оформить отъезд в конторе», сказал он, передавая Дженни бумажник. Китсон закурил и прислонился к стенке трейлера. Он очень нервничал. Они выезжали из этого укрытия и шли на огромный риск, но иного выхода не было, иначе им не взломать сейф. «Привет, мистер!» Китсон сдрогнул и обернулся. Мальчик в джинсах, клетчатый, белый с красным рубашкой и в соломенной шляпе появился из-за трейлера. «Привет!» – сказал Китсон.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 Папа сказал, что вчера там в трейлере было двое ваших друзей. Это верно? Ага. А что там с ними случилось? Ничего. Мальчик изучающе посмотрел на него. Под этим взглядом Китсен почувствовал себя удивительно неуютно. Нет, что-то у них всё-таки было. Я слышал, как они ругались. Они всегда оброняются. Это ничего не значит. Просто привычка.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 А сейчас ваши друзья там? Нет. Где же они тогда? Дома. А где они живут? В Сен-Лоренсе. Значит, они живут вместе. Правильно. Мальчик снял шляпу и стал складывать у нее траву. Один из них обозвал другого падалью за то, что тот не мог чего-то сделать. Чего он там не мог сделать? Понятия не имею. Птица он закурил сигарету.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 Я могу проворонить награду. Китсон вдруг увидел Джинни, спешившую к ним. Я обязательно должен получить эту награду, продолжал мальчик. Пять тысяч монет. А знаете, что я с ними сделаю, когда получу награду? Китсон покачал головой. Я отдам их папе. Вот что я с ними сделаю. Подошла Джинни. Это Брэдфорд-младший, пояснил Китсон. Привет, сказала Джинни, улыбаясь. Ключи от трейлера ведь у вас, спросил мальчик. Он говорит, что я могу посмотреть, как там у вас внутри. Дженни Китц напереглянулись. А э, прости, пожалуйста, сказала она мальчику. Я положила ключи в один из чемоданов. Их сейчас не достать? Рочаюсь, что вы их просто потеряли, сказал мальчик презрительно. Ну что ж, мне пора идти. Папа сказал, что выезжаете. Верно?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 И пролетал вдоль движущихся машин, будто наблюдал за порядком. И каждый раз сердце у Китсона падало. Патрули то и дело останавливали, проверяли какой-нибудь большой грузовик с закрытым кузовом. Но власти, по-видимому, решили, что домик на колесах не в состоянии выдержать тяжесть броневика. Трейлеры не проверяли. И тем не менее, везти машину в таком нервном состоянии было очень трудно. Китсону приходилось держать себя в руках. чтобы идти с постоянной скоростью около 30 миль в час. Они ехали долгих 6 часов. Дженни, сидевшая рядом с Китценом, сказать было нечего. Да и сам он не был расположен к разговорам. Всякий раз, когда они видели патрульную машину или полицейского на мотоцикле, сердце начинало биться часто и гулко. В такой поездке лёгкая беседа как-то не завязывалась. К 7 часам вечера Они добрались до начала дороги в горы. Солнце скрылось за вершинами, быстро стемнело. Китсон повёл биюк по спиральной дороге, прилепившись к самому краю обрыва. Вести машину надо было очень точно и умело. Китсон знал, не рассчитает он поворот на очередном витке и трейлер слезет с дороги. Тогда уже обратно его не втащишь. Он ощущал сопротивление прицепа.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 Теперь тут всё равно никто не ездит. Весь транспорт идёт через туннель Дьюкас. Проехав ещё 3 или 4 мили, Кицун заметил, что вода в радиаторе кипит. Он замедлил ход и остановил Бьюик. "Пусть поостынет немного", сказал он, вылезая из кабины. Он подобрал несколько камней покрупнее и подложил их под задние колёса Бьюика. Дженни подняла стенку трейлера. Китсон подошёл и заглянул внутрь. Было слишком темно, чтобы увидеть Блэка. Тот в свою очередь не мог видеть его. Что случилось? спросил Блэк. Вода кипит, ответил Китсон. Жду, чтобы мотор немного остыл. Блэк вылез из трейлера и, встав на негнущиеся ноги, подошёл к краю дороги, вдыхая прохладный воздух. Значит, вот куда мы доехали. Сколько ещё нам осталось до вершины? Мель 16. Но худшая часть дороги впереди. Думаешь, доберёмся?